Мы выдвинулись в столицу на рассвете. Я не спала всю предыдущую ночь, разговор с Никой не шел у меня из головы. Мало того, что мы направлялись туда, где нас поджидали крайне опасные противники, так и в моем маленьком отряде затаилось неведомое зло. Я, конечно, всегда была излишне подозрительной, и за последние годы это качество только усилилось, вот только то не верил Мастасу с самого начала, поэтому списать все исключительно на мои страхи не выходило. Мы миновали лес... Деревья расступились, и теперь впереди, насколько хватало глаз, расстилались лоскутными покрывалами поля. Засыпанные солью, выжженные дотла и стоптанные конницей, здесь ничего не будет расти еще долгие годы. Земля не родит урожая. Люди не смогут прокормить себя и потянутся с востока обоз за обозом. Мука, сливы, картофель. Пропитание для целого региона, вот только надолго ли его хватит? На год, два, десяток лет?» Я вздохнула и только тогда заметила, что все это время Маста свел со мной оживленную беседу. «Волки очень преданные животные». «Вы, может, и не слышали, но однажды, образовав союз, самец уже никогда не оставит самку, но дел старик. Это в их природе любовь до скончания жизни». они охраняют семью и не позволяют пришлым чужакам ее разрушать. Что примечательно, и волчицы хранят верность своему избраннику до самой смерти. Даже после гибели спутника волчица не будет искать ему замену». «Очень увлекательно», — сказала я кисло. «Своей болтовней монах словно пытался сделать наше со Слэйта молчание менее угнетающим. Сегодня он трепался больше обычного, а я — когда не отвлекалась на выжженные поля, пыталась выловить из его рассказов хоть малую крупицу правды о том, кем Мастас являлся на самом деле. У лисиц иная история. Обычно это довольно верное животное, но в случае гибели лиса, его верная спутница, быстро находит замену из числа наиболее сильных и молодых самцов. А иногда папаши лисы и вовсе растят чужих щенков. «Может, хватит?» — обиделась я за честь своих тезок. «Тебя послушать, так лисицы, какие-то жиманные кокетки, а волки — пример для подражания». Монах успокаивающе вскинул ладони. «Мол, сдаюсь, но меня было трудно провести». Мастас неспроста завел свою историю про волков и лисиц. «Хотел ли он поддеть меня?» «Я просто пытаюсь тебя подбодрить, дитя. Вся моя жизнь — это подборка старых историй из запыленных книг. Ведь я учитель». По-иному развлекать не умею, покаянно протянул Мастас и истрепанным рукавом протер мундштук своей новой, вновь не слишком симпатичной трубки. Ей было, наверное, не меньше лет, чем самому монаху, и вся ее поверхность была изрезана, исплевана, исколота и загажена, но Мастас с самого начала трепетно относился к своему сокровищу. А чего стоил запасной кесет, который завел старый учитель? В первом хранился мятный табак. Во второй монах прятал искуренные остатки самокруток, на которые перешел, когда потерял свою старую трубку в одном из ночных переходов. Сказать по правде не то, чтобы потерял. Насколько я знаю, ее зарыл где-то Слейто. Как наркомана со стажем, его безумно раздражали привычки других зависимых людей. Сначала он долго жаловался, что мятный дым разжижает его мозги. Потом предпринял диверсию, закопав трубку. Мастас повздыхал и перешел на самокрутки. И каждый измятый узловатыми пальцами окурок теперь уходил в запасной кисет В Урусте у кого-то из подмастерьев Мастас приобрел себе трубку взамен старой. Я даже немного порадовалась, заметив, какая буря страстей запылала в глазах Слейто, когда он увидел нового уродца. Все-таки на какие-то переживания маг был еще способен... Сейчас Слейто сильно обогнал нас, чтобы спастись то ли от унылых разговоров и мятного дыма, то ли от меня. Я с тоской взглянула ему вслед. «Ваш разлад тревожит меня, лис. Нам понадобятся все силы, чтобы осуществить задуманное. А Слейто, он словно, словно напуган, как маленький капризный ребенок. Он испытывает твое терпение, и если оно не так крепко, как я надеюсь быть беде», — заметил Мастас. «Просто старайся не встревать». Чуть грубее, чем следовало, ответила я. Отеческая забота Мастаса была мне в тягость. Имеющиеся у меня подозрения делали любое проявление нежности наигранным. Да и мой настоящий отец был скуп на сантименты, и теперь я воспринимала подобное покровительство как вторжение в свою личную жизнь. Я разберусь со всеми, со Слейта, с Атосом, с Алайлой. Мне хватит сил. Ох, я врала старику. Легко бороться со злом, чье лицо тебе неведомо. Легко побеждать злодеев, о чьих ужасных делах ты знаешь не понаслышке. Но не дрогнет ли рука, когда доведется занести меч над братом? В прошлом мне уже пришлось убить друга. Капитан легиона Алой Розы Керк, чей меч я носила с собой, был одержим проклятым ключом. Он перебил половину отряда, и я должна была его остановить. Легко ли мне жилось с этим воспоминанием? Должна признать, что легче, чем следовало. Боль почти стерлась из памяти, и ради богов, будем честны, кем был Кэрк в моей жизни? Ролевая модель, отличный собеседник, просто хороший парень, луч света во тьме нашего легиона, он во многом помог мне. И именно благодаря ему я находилась там, где была сейчас, но... Это ужасное но. Убить Кэрка, свалить все на проклятый артефакт и Алайлу... И в попытке отомстить, снять с себя всю ответственность, это было легче, чем просто легко. «Попробуй убить Атоса», — прошептал внутренний голос. «Взглянуть в глаза своему наставнику, убедиться, что любовь к проклятой леди Алайле в нем сильнее голоса разума. Попробуй убить не просто друга, а брата или даже кого-то более родного». «О, выругалась я так громко, что Мастес сбоку испуганно дернулся. «Его знаний за окраинского должно было хватить, чтобы перевести эту немудренную брань». Смысл сказанного дошел до него не сразу, но как только фраза уложилась в голове, кончики ушей монаха моментально порозовели. «Забавно, но стоило выругаться...» как перед нами, будто по волшебству, за очередным полем выросли серые зубцы крепостной стены Ярвила. Меня всегда удивляла любовь людей к большим городам. За всю свою жизнь я, конечно, побывала не во всех, пожалуй, лишь Ларос и Штольц могли называться настоящими большими городами, да и Вуруста тоже. Я никогда не считала себя селянкой, но и горожанкой прослыть не довелось. не уверена есть ли такая фраза но как особенное явление житель замка определенно существует и вот я наконец то увидела великолепную столицу нашего королевства ярвил город городов жемчужина страны исконная столица где испокон веков находится престол наших монархов мне так часто и так красочно описывали ярвил что я уже приготовилась зажмуриться чтобы не ослепнуть от его сияния но как и со всеми большими городами в моей жизни, меня вновь ждало разочарование. Одинаковые дома тянулись, сколько хватало глаз, высокие, заслоняющие собой небо, а иногда и смыкающиеся над головой безобразными арками. Все строения были возведены из желтого, крошащегося кирпича. То тут, то там он осыпался целыми блоками, оголяя деревянные скелеты домов. Лошади копытами разминали выпавшие обломки, и все дороги, что ветвились подобно змеям, были покрыты желтой, дурно пахнущей пылью. Окна здесь распахивались настежь, и душная вонь улиц смешивалась с чадом помещений, где готовили пищу или то, что местные за нее принимали. Открытые створки находились на уровне глаз, и даже если ты не хотел, то поневоле становился свидетелем быта жителей Ярвила, быта бедного и убогого, но не похожего на нищету, в которой прозябала деревня. Я вспомнила небольшой домик Филла, сколько усердия было вложено в то, чтобы окружить себя недорогими, но красивыми и милыми сердцу вещицами. А то, что я видела в распахнутых окнах Ярвила, больше напоминало свалку. Поломанная мебель, гниющие доски стен, обозленные и мрачные люди, живущие в этой угнетающей обстановке. У многих вместо кровати вдоль стен валялись тюфяки, на которых ютились дети». В паре домов посреди комнат были сооружены очаги, на растопку которых шла, судя по всему, мебель. Резные дорожки стульев, дверцы этажерок. Все это кучей дров было навалено возле угольев, огороженных от остальной обстановки теми же желтыми кирпичами. Пока мы шли по дороге ко дворцу, мне вслед то и дело неслось, чего уставилось. Ступай, куда шла, или просто бессмысленное у, у у Весь город был пробитан злобой, грязью и ненавистью. «Мастас, скажи, что мы сейчас в самом нищем квартале, и такой ад творится не повсюду, нервно?» Попросила я монаха, отскочив от очередной порции помоев, которые одна из жительниц верхних этажей решила вылить прямо нам на головы. Монах почесал бороду и ответил, «Конечно, в Ярвеле есть квартал знати, но то, что ты видишь здесь, лис, скорее обыденность, нежели исключение». Все эти люди живут очень бедно, а отсутствие денег вынуждает их быть злыми и вечно недовольными. Попробуй, повеселись, когда желудок пуст, а одежда истрепалась в лохмотье. Жители Ярвила, как это ни странно, стали самыми пострадавшими заложниками этой войны, хотя за все ее время столицу ни разу не разграбили. Они оказались в изоляции, верно? Слейто вслух подтвердил догадку, пришедшую на ум и мне. Последние дни Мак выглядел собранным, и то, что он принял участие в разговоре, я восприняла как чудо. Да, жители столицы никогда не выращивали хлеб, не ткали, не занимались работой по металлу или дереву. Все, что они умели, это держать в руках вожжи и подгонять трудяг из других городов королевства. Пройдитесь по улицам, и вы не найдете ни одного мастера. Зато наверняка повстречаете пару крючкотворцев. десяток ростовщиков до да полдюжины писарей. У них бывали сытые времена, когда неграмотные крестьяне сгоняли свои отары к воротам Ярвела. Но как только старый король умер, цениться начали те, кто мог выковать меч, вырастить зерно или выучить солдата, а таких в столице почти не было. Мастерс ухмыльнулся и посмотрел на спешащих мимо прохожих. Только сейчас, прекратив разглядывать обстановку домов через открытые окна, я обратила внимание на то, что горожане были не просто грязны и неухожены, они были измождены, более тощие, чем селяне, с ввалившимися глазницами и строго поджатыми, растрескавшимися губами. То, с каким наслаждением и издевкой смотрел на жителей Ярвила Мастас, было мне неприятно. Ярвил не грабили. «Ведь здесь с короной на подушке сидел совет мудрецов, да и кто из претендентов на престол не видел себя в роли короля? Зачем же рушить свою будущую столицу? Зачем воровать у себя самого?» — продолжил старик. «Проблема была в том, что грабили и жгли другие земли. Поначалу каждый житель Ярвела довольно потирал руки. «Меня обошла беда, пусть глупая деревенщина страдает, а я отсижусь тут за крепкими стенами». Но радость длилась недолго, ведь скоро каждому региону пришлось выживать самостоятельно. Никто уже не думал о барышах, которые можно получить, снабдив столицу едой, самим бы не пропасть. Припасы, ткани, скот – все уходило в ненастные легионы. Люди редко задумываются, насколько прожорливая чудовище война. Она пожирает не только пищу и кровь, она ест людей, съедает целое поколение, а после... подбирает души выживших, оставляя лишь пустую внешнюю оболочку. Старик вздохнул. Где-то неподалеку зазвучала громкая перебранка. Женский виск оборвал смачный удар. Я поежилась. Жителей Ярвила бросили без средств к пропитанию и существованию. Закрыли будто банку с пауками и предоставили самим себе. «То, что ты видишь сейчас, это уже жизнь». Пару месяцев назад было намного хуже, но горожане оживают. Все еще озлоблены, но уже не изолированы. Правда. Мастас запнулся, проследив взглядом за вихрастым мальчишкой, который нес на плече пару голубей со свернутыми шеями. То, что породило в жителях Ярвела война, не исчезнет в одночасье. Старуха Криана не вылечит это хлебом. Нынешние дети и дети их детей, все они будут помнить голод и страх, и ненависть, конечно». Старик замолчал и отстал. «Мы со Слейта прошли вперед. Справа от нас распахнулась дверь, судя по вывеске, ведущая в кабак тромбон и гусь. На улицу вышвырнули человека. Тот рухнул прямо в коричневую лужу, попытался встать, но не смог. Да там среди нечистот и затих. Я хотела пройти мимо. Время, как всегда, утекало сквозь пальцы, а ведь нам еще предстояло придумать, как попасть во дворец». Но, скользнув взглядом по грязной шевелюре старика, лежавшего лицом вниз, я остановилась. Меня передернуло крайнец, старый, запоршививший и, похоже, вшивый. Чувство некоего родственного долга толкало меня помочь старику, но брезгливость мешала к нему прикоснуться. Так я и стояла, раздираемая противоречивыми чувствами и мучимая стыдом за них. Тем временем на крыльцо вышел кабачик, Такого никогда не спутаешь с завсегдатаем или простым слугой. Пожелтевший от времени фартук, чей карман оттягивают монеты. Тряпка для протирания стойки от одного вида, который тошнота подкатывает к горлу. Надменный вид, словно все вокруг случайные посетители его кабака, а он король и бог этого мира. Черные с солью бакенбарды так густо росли по обе стороны его лица, что больше напоминали двух мертвых зверьков, прилипших к обвислым щекам. Мужчина смерил меня взглядом и усмехнулся. Я все еще стояла в растерянности, в то время как Слейто склонился над стариком и пытался привести его в чувство. Мастес задержался на другом конце улицы и не спешил подходить к нам, заинтересованный какой-то вывеской. «Готова поспорить, будь у этого человека кожа светлее, а волосы не пепельными, а черными, как у тебя, ты бы не посмел вышвыривать его, будто собаку процедила я сквозь зубы». Кабатчик удивленно вскинул черные густые брови. «А маленькая госпожа-рыцарь считает, что украинцев в Ярвиле особые привилегии. В Трамбоне мы вышвыриваем за порог и белых, и черных. Ха, да я бы самого вою вышвырнул, если бы он решился лапать моих девочек». Кабатчик сплюнул темную от жевательного табака слюну на мостовую и посмотрел на меня, впрочем, как мне показалось, без особого злорадства. Между тем, Слейту не то чтобы поднял, скорее выволок старика из лужи и теперь тщательно обтирал испачканные руки о стену, решив, видимо, что желтая пыль лучше коричневой грязи. «Думаю, я должна сказать «извините», — неловко заговорила я. Кабачик махнул огромной ладонью. «У нас тут много тех, кто подсыпает тебе яду. Если твоя кожа не того цвета или твой костюм...» Он многозначительно указал пальцем на мой фаранг, чересчур вызывающий. Но не я, госпожа. Если слишком тщательно выбирать клиентов, тот подойдет, а этот не очень, рискуешь остаться не у дел. Но крайницев в последние дни много, это правда. И как среди всякого племени, среди них полно сорного семени. Последнюю фразу кабачик произнес в рифму и сам рассмеялся тому, как ловко это вышло. Я вопросительно на него взглянула. Первое впечатление прошло. Мужчина уже не казался мне ни надменным, ни противным. Нет, он начал вызывать симпатию. Новая королева, новое правило для всех госпожа. Крайницы едут договариваться с Крианной. Да только, притащившись в Ярвил, многие ведут себя совсем не как гордые дети степей. Наши женщины кажутся доступнее своих, а наше вино бьет в голову сильнее крайнийской отравы. Каскас, -кас, мечтательно проговорила я, сто лет не пила настоящего каскаса. Удивительно, что настолько крепкий напиток так легко ложится на язык и так нежно кружит голову. Кабачик набычился, каскас -кас ваш, Пойло для мулов. Впрочем, пусть лучше бы хлебали его. От нашей браги крайницы совсем дуреют, насильничают девок, бьют стекла. Мне всегда было плевать на все эти расовые предрассудки. Хозяин кабака примолк, пропуская за булдыгу, который вывалился из дверей заведения и нетвердой походкой направился вдоль улицы. Затем продолжил «Но скажи на милость, госпожа, почему я должен спускать кому-то подлость только из-за цвета его кожи?» Я со смешкой кивнула на Мастаса, который все еще торчал где-то за пределами видимости кабачика. «Я знаю отличных крайнийцев, а я знаю омерзительных жителей королевства, чья кожа белее снега. Так вот...» «Насильник, что белый, что черный, заслуживает одного обращения». И кабачик сжал ладонь в кулак, который был размером с мою голову не меньше. Я попыталась сдержать улыбку, но не смогла. Потом кивнула черноволосому мужчине и произнесла, «Ну что ж, добрый господин, буду иметь в виду, что если захочу выпить в самом терпимом к кабаке Ярвела, то мне надо в тромбоны гусь. Тут я получу все, чего заслуживаю, и не важно, что на мне надето». Я развернулась, и мы со Слейта продолжили свой путь, надеясь, что Мастес все же нас догонит. «Хорошеньким девушкам у нас вино отпускают дешевле!» прокричал мне в спину кабачик. Впереди уже виднелась высокая крепостная стена замка Ярвила. Ветер трепал потертый флаг с геральдическими лилиями, двумя розами и двумя перекрещенными мечами, символизировавшими королевскую линию, всей нашей многострадальной страны. Королевство и само напоминало этот флаг, выцветший, местами стертый до дыр, но гордо реющий на ветру. Мастес не стал задерживаться у кабака. Он пошел в обход и сильно обогнал нас, а теперь стоял и любовался замком. Я неслышно подошла к Слейто и положила руку ему на плечо. Мак вздрогнул и печально мне улыбнулся. «Боишься?» — спросила я. «Разве там за стенами нас ждет кто-то страшнее поглощающего или богини?» В тон мне шутливо ответил Слейто, но я почувствовала, как по его спине волной прошла дрожь. «Может, и страшнее. Там меня ждет мое прошлое». «И наше будущее», — добавил подошедший Мастас. «Но ждет оно, увы, вас, а не меня». Я с удивлением посмотрела на старика. Ветер трепал полы его монашеского одеяния. Мастас был так худ, что, казалось, каждый новый порыв грозит сбить его с ног. Но сейчас в глазах монаха светилась какая-то незримая сила, мощь. Он больше напоминал воителя, чем беспомощного старца. «Лис, не удивляйся. Ты же еще до волчьего сада таила подозрения». и раз за разом они наполняли чашу твоего терпения, да так, что рано или поздно хлынуло бы через край. Что ты? Но старик прервал меня властным движением руки. Слейто почти незаметно вышел чуть вперед, встал в полубороток Мастасу, словно нас разделяя. Этот жест покровительства и защиты с его стороны меня разозлил. Между тем старик продолжал. «Я часть твоей истории, милая». «Я был задолго до и буду после. Мы еще встретимся, но больше не увидимся». «Ты несешь чушь», — сказала я, чеканя каждое слово, — «и пугаешь меня. Я не понимаю ничего из сказанного тобой». Мастас улыбнулся и сделал шаг вперед, попутно доставая что-то из кармана. Слейтва резко вскинул руку, воздух вокруг заискрил и налился магией, но старик всего лишь протянул клочок бумажки». Я опередила мага и схватила белый квадратик первый. На нем, торопливым, но удивительно изящным почерком, было выведено в столбец несколько коротких слов. «Изначально имена были написаны не моей рукой», — сказал Мастас и попятился. «Пришлось переписать. Столько лет ведь прошло». Я, наконец, оттолкнула Слейта и шагнула навстречу старику, помахав бумажкой у него перед носом. «Что именно я узнаю? Что мне с этим делать?» «Я врал тебе, лис. Я совсем не тот, за кого себя выдаю. Но я знаю о том, что происходит, не больше твоего». Монах или кем бы он ни был вздохнул, словно пытаясь собрать воедино мысли. «Я сделал, что должно, то, о чем меня просили. Но на этом моя миссия не закончена. Я буду присылать тебе письма. Про них». Старик узловатым пальцем указал на бумажку. «Я чертыхнулась». Происходило нечто абсурдное, и было это крайне не вовремя. Все мои мысли сейчас занимало то, что таилось за стенами крепости Ярвала. Моя грядущая встреча с Атосом и Алайлой. Для своего безумия Мастас избрал самый неудачный момент. «Хорошо», — медленно, словно беседуя со скромным духом, произнесла я, — «на листке имена. И сейчас ты собираешься уйти, чтобы потом слать мне письма про этих людей, так?» «Почему же ты не можешь рассказать о них прямо сейчас или отдать написанное тобой?» «А ты все еще не поняла, милая?» Мастер тревожно заозирался. «Мы ведь не одни с тобой играем в эту игру. Я долгие годы собирал эти истории, но если бы все они хранились у меня...» Старик нервно засмеялся. «То они могли бы убить меня и сжечь все мои труды. Тогда все эти знания не дошли бы до тебя и не спасли бы королевство». «Что еще за они не выдержал Слейто?» «Они, проклятый народ! Дети короля-медведя, те, кого вы зовете зверолюдьми!» «Так какого же войья ты молчал, если знаешь о них, и у тебя есть что-то, что поможет с ними бороться?» Сквозь зубы прошипела я. «Пойми я раньше, что Мастесу известно о монстрах, давно бы отправила его к Гардио или Извель, куда угодно, лишь бы подальше от себя, потому что вся жизнь — это бусины, — Просто, словно прописную истину, произнес старик. Я растерялась. Рука против воли метнулась к груди, туда, где раньше в броню были вплавлены бусины карамина. Бусин не было, как и самой брони. Но их образ продолжал меня преследовать. Нельзя перескочить с первой бусины к последней лис. Все в мире подчинено порядку. И тот, кто решится его нарушить, рискует разорвать нить и рассыпать бусины жизни так, что никто уж и не соберет. Старик нервно сглотнул. «Пока тебе следует помнить одно. Тот листок, что ты держишь в руках, ключ к победе. И вот еще что». Старик закатал рукав робы и показал запястье. На дряблой, покрытой пигментными пятнами кожи, неявно проступала татуировка. «Какая-то хищная птица, расправившая крылья». Со временем синие чернила выцвели, и то, что раньше представляло четкий рисунок, сейчас можно было угадать лишь по контурам. Я подняла взгляд на лицо старика. Он был так серьезен, так сосредоточен, что я рассмеялась. «Храни тебя все боги, Мастас!» «Милая татуировка, не знаю, что еще сказать». «Это знак». «И маяк!» Он просил показать его тебе упрямо произнес старик. Раскотав рукав, он вдруг резко развернулся и пошел прочь, от замка и от нас. «Думаешь, нам следует задержать его?» — спросил Слейту. «Было видно, что от всего увиденного ему не по себе. Какой в том толк? Дед спятил. Чем он нам поможет там?» Я кивнула на крепостную стену. «А вдруг он правда знал что-то про звера людей? Может, нет?» — резко прервала я мага. «Сначала Алайла, все остальное потом...» «Если я начну думать обо всем сразу, у меня взорвется голова». Мак кивнул. Мастас уже скрылся из виду, и мне вдруг стало горько от мысли, что больше я его не увижу. Последние недели я изводила монаха, срывала на нем злость за то, что наши со отношения рассыпались в прах. Возможно, именно мои придирки и плохое настроение окончательно свели его с ума. Я бегло прочитала имена на листке «Роуэн», «Ос Эстас», «Леди Удача» — нет, ничего. Я не знала людей с такими именами, даже не слышала о них никогда. Разве что последняя в списке Ирэне — популярное южное имя. В моем замке так звали «трех служанок». Как этот список мог на что-то повлиять? Справа на листке, напротив перечня, была схематично изображена башня с голубкой — но не было ясно, относится она к какому-то из имен или ко всему списку в целом. «Ну уж нет», — сказала я так громко, что Слейто подпрыгнул и возрелся на меня с удивлением. «Нет», — повторила я чуть тише, — «мы идем в замок, все остальное подождет». «И как ты намерена туда попасть?» — поинтересовался он. «Стены выглядят неприступными». «Зачем нам лезть на стены, когда ворота открыты?» «Удивилась я, указывая на опущенный подвесной мост над рвом, который опоясывал замок. Странные вы, мужчины, существа. Если битва, так до смерти. Если стены, так штурмовать. Если девушка, то только неприступная. А если леди не против, то вам и не интересно, не без горького сарказма заметила я. «Просто», — стушевался Слейто, — «ну зайдем мы в главные ворота, а вдруг там армия, и что будем делать?» У меня есть силы, но против даже двух десятков подготовленных и ожидающих боя людей один я не продержусь. «Как будто если мы полезем на стену, армии гарантированно не будет», — усмехнулась я. «Это не та миссия, в которой у нас есть шансы, Слейто. Тут либо пан, либо пропал. Я попытаюсь снова вызвать Алайлу на честный бой. Один раз я ее победила, думаю, что смогу сделать это снова, если только она не откажется». «А что же то, тихо произнес Слейто, смотря себе под ноги. А «Атоса я убить не смогу, — честно призналась я, — и тебе не позволю. Поэтому давай надеяться, что Алайлу мы повстречаем первой». Мы двинулись к воротам замка. Поднятая тяжелая решетка напоминала чистокол острых зубов, придавая проходу сходство с голодной ощеревшейся пастью. «Мне предстояло встретиться со своим прошлым, и я была рада, что иду не одна». Не глядя на Слейту и почти без надежды, я попыталась нащупать его ладонь. Удивительно, но он поймал мою кисть и легонько сжал ее. Страх отступил.